Бонус. Цветочек аленький. Лизавета ждет гостей. День клонился к вечеру. Дома это был бы апрель, первая неделя апреля. Лизавета тщательно следила за соответствием дней там и тут, чтобы не забыть о каком-нибудь важном событии или просто поздравить друзей или родню. Здесь месяц тоже был четвертым, первая декада, и назывался флорарием. Ну да, цветочки в полную силу. «Дома-то, дай бог, чтобы снег уже сошел». Лизавета закрыла ежедневник, почесала рыжего кота Лиса, лежащего рядом с ней на обитом алой тканью диване. Кот муркнул, не открывая глаз, и положил лапу на ее колено. «Не смей уходить, мол, куда собралась?» «Вычешу, непременно вычешу», — кивнула она коту. «Только завтра, сегодня уже не до того. Сегодняшний вечер распланирован давно. За примерно год второго Лизаветиного замужества» На самом деле не вполне год, но там было нетривиально. Сложился десяток ритуалов. Сам собой, ясное дело. Наиглавнейший был в том, что если муж, Фалько, по прозвищу Морской Сокол, он же его милость Марканджело, великий герцог фару и прочее, отсутствовал дома хотя бы пару дней, а ему случалось, империя была велика и невездил и мог пригласить Лизавету с собой, то первый вечер по возвращению принадлежал им двоим. Вот хоть трава не расти. Фалько этот ритуал тоже изо всех сил поддерживал, и всегда говорил, что если Фару выстоял за много лет его отсутствие, то еще один вечер уж точно переживет. И пока проблем не случалось. А второй вечер принадлежал семье. Семья у них получилась большая, и собрать в кучу всех было очень сложно. Но тут уж как вышло, кто есть, тому и повезло. Так говорил Матео, старший сын Лизаветиного супруга. Он как раз был из тех, кто умудрялся всегда оказываться в нужное время в нужном месте. Соответственно, ему везло. В этот раз он вместе с отцом был в дипломатической миссии. Его супруга маркалина командовала их владениями на острове Крато, а старшие дети, дочь Лелия, 7 лет, и сын тамаза 5, гостили в доме деда фару. Младшие дети, близнецы Фальку и Элизабетта, народились только прошлым летом, находились при матери и еще пока никуда из дома не выезжали. И сейчас Матео с детьми, своими и своей сестры Софии, двумя молодыми людьми, 8 и 10 лет от роду, Танкредо и Лукьяно, явился первым. «Госпожа элизабета мы не вытерпели, простите нас», – улыбнулся Матео. «Он умел быть очаровательным, ничуть не хуже своего отца. Он был высок, темноволос, кудряв и весьма хорош собой, как и его отец, да-да-да». «Прошу вас», – кивнула Лизавета. «Остальные тоже вскоре соберутся». Матео поклонился и сел. Младшие дети осторожно сели по обе стороны от кота и принялись его гладить. Его высочество Лис милостиво позволял им оказывать себе знаки внимания. Старшие дети забрались в угол дивана, и там говорили о чем-то своем, тыкая друг друга в бока. Когда Матео только увидел Лизавету, то никак не мог понять, зачем сдалась его знаменитому отцу непонятная чужеземка. Но потом или привык, или признал отцовскую правоту. Во всяком случае, никаких проблем с ним у Лизаветы не было. Он изумлялся объему дел, которыми она занималась каждодневно. Сначала спрашивал, зачем это ей, потом привык и спрашивать перестал. А вот его сестра София, самый старший ребенок Фальго, ее величество королева Южной Ниаллы, очень даже внимательно слушала все, что Лизавета рассказывала о своей просветительской деятельности, потому что считала, что школы – дело нужное. И не только обычные плюс университет, которые и так есть, а еще школы для девочек всяких сословий и всякого достатка, чтобы потом могли научить своих детей хоть чему-нибудь хорошему. Лизавета организовала две школы – для девиц из благородных фамилий и для всяких прочих. Причем занимались там именно разнообразными светскими науками и еще бытовыми вопросами, а магически одаренных дев теперь в обязательном порядке отдавали в школу при здешнем ордене сияния. Никакого больше исключительно домашнего образования, которое то ли есть, то ли его нет. Нечего тут. А то потом эти девы вырастают в дам, выходят замуж, не знают, куда себя деть и занимаются всякими заговорами. Нечего, нечего, пусть лучше приносят пользу родному городу. Такой подход пришелся по душе не всем, и однажды Елизавету отравили. Вестима насмерть. И была бы она обычной местной уроженкой, лежать бы ей уже тогда на местном же острове мертвых. Но должен же быть хоть какой-то плюс в том, что Елизавета – непонятная чужеземка, иначе говоря, попаданка. Вот она и вернулась обратно домой. И если бы не ее прекрасный Фальку, так бы там и осталась. Ей уже пересказывали возникающие на глазах местные легенды. О том, что тьма забрала у морского сокола его чудесно обретенную супругу, и ему пришлось отправиться в самое сердце той тьмы, чтобы вернуть ее обратно. Ничего, для облика великого герцога такие легенды только в плюс, так что пусть будут. Правда была в том, что способ посещать родных был найден, затратный, но реальный. Брат Лизаветы Вася и дочка Настя даже побывали в Фаро и посмотрели, как она тут устроилась. Поизумлялись, но остаться не захотели. Впрочем, Насте понравилась здешняя Лизаветина семья, особенно молодежь, и она была совершенно не против приезжать на каникулах в гости. Но Настя студентка, сейчас у нее семестр в разгаре, поэтому сегодня без нее. Еще один сын ее прекрасного мужа появился чуть позже, не менее прекрасный Дамиано. Он вышел мастью в свою покойную матушку, светловолосый, сероглаз, но улыбкой обладал фирменной. И если Матео был воином, боевым магом, полководцем и флотоводцем, то Дамиано ученым весьма искусным в применении магии для самых удивительных дел и просто очень образованным человеком. Это ему удалось простроить портал из фару в Лизаветин дом на земле и вернуть своему отцу его любимую супругу. У самого же Дамиану супруги пока не было. «Успеется», — говорил он, — «26 лет еще не старость». Да-да, тем более, что маги старятся медленнее нормальных людей и живут дольше. В этом невероятном мире даже Лизавету посчитали каким-то там слабеньким магом, зато уникальным чистый маг жизни, без всяких прочих примесей. Она не умела побеждать своим даром врагов и решать бытовые проблемы, но могла выхаживать больных, вылечивать мелкие царапины и повреждения, снимать боль и выращивать растения. Фаро – город на островах, подобный земной Венеции, не мог похвастать буйными садами и парками. Те, кто побогаче, держали садики внутри дома, потому что зелень – это спасение от жары. А во дворце великих герцогов даже и такого садика не было. Никто уже и не знал, почему то есть раньше не было, теперь был. Оранжерея началась с тех цветов, которые привезла из дома и расставила по дворцу Лизавета. Ей всегда нравилось возиться с чем-нибудь в горшках. Так в фару появились фиалки, глоксинии, Хоя и пара орхидей, и кактусы. Если с остальным было понятно, то зеленые колючие штуки всевозможных форм вызывали недоумение. Что это за диво такое и для чего оно вообще нужно? Лизавета говорила «мне нравится». И это снимало вопросы, большинство. Правда, потом оказалось, что здешний, намного более теплый климат, пришелся к кактусам по душе, и некоторые из них взялись цвести. Это было настолько неожиданно, что придворные дамы даже просились в оранжерею посмотреть, как цветет это колючее недоразумение. И потом просили себе деток. Да-да, так и возникает мода, хоть бы и на кактусы. Следующим явился полосатый Василий, еще один кот Лизаветы, приехавший с ней из дома. В Фару было очень мало котов, и он чувствовал себя вольготно. Все дворцовые мыши были его, и все окрестные немногочисленные кошки. И на полосатых котят этой весной тоже была мода. Маленькая Лелия тотчас же сгребла его в охапку, а он и не возражал. Вошли и поприветствовали Лизавету, господина Стальду, первый придворный маг, и его супруга Агнесса. Их младенец, сын Орландо, очевидно, спал под присмотром няньки. Некоторое время назад, во время совместного приключения, Астальдо попал под обвал в некоем подземелье и утратил способность ходить, но после точно так же попал под массовый эпизод чудесного исцеления. Он нет, он не стал мгновенно здоровым, какие-то восстановительные процессы продолжались и по сей день, но посох он с собой таскал уже больше для важности, чем для реальной опоры. В отличие от следующего гостя, господин Карло был придворным магом много лет до Астальдо. Он ушел в отставку по возрасту и день-день сидел в библиотеке. Говорил, что наконец-то у него появилось достаточно времени, чтобы все там прочитать. Прибежала Тилечка, очаровательная девица 17 лет. Год с небольшим назад Лизавета и Фальку ее удочерили и день ото дня радовались этому своему решению, потому что... В общем, потому что это Тилечка. Она научилась быть принцессой от и Веласио но также спокойно была и прежней Тилечкой, магически одарённой девушкой из рыбацкого квартала, которая учится в школе Ордена Сияния, потому что маг, иначе сидела бы дома. Тилечка никогда не была одна. Её сопровождал охотничий пёс по имени Золотко, когда-то подаренный щенком Лизавете и Фальку на свадьбу, камеристка Маура и трое названных братьев. Тилечка отличалась богатством родственных связей. У неё были братья и сёстры, родные по крови, сводные, дети Фальку и дочка Лизаветы и названные, которых она в тяжелую минуту жизни выбрала сама и ни разу не пожалела. Руджеро, Альдо и Джованни принадлежали к лучшим семействам Фаро и служили его милости великому герцогу. То есть сейчас они были свободны от службы, потому и пришли. Главный повар дворца, он же брат ордена сияния Дженфранко, важно вкатился в гостиную и принялся распоряжаться прислугой. Такие посиделки традиционно происходили с кофе, вином, сладостями и закусками. Стол накрыли. Брат Джанфранко отпустил служек и уселся на стул у стены. Последним появился сам дорогой супруг, Фалько-морской сокол, он же его милость Марканджело. И с ним еще двое названных братьев Тилечки, Антонио и серафина которые, очевидно, находились при его особе. Под его взглядом на диване возникло какое-то шевеление в гуще детей разного возраста, псов и котов, и ему освободили место рядом с Лизаветой. «Вот и я, наконец!» – он обхватил Лизавету за талию и коснулся губами виска. Лизавета рассказывает сказку Традиция слушать сказки в исполнении елизаветы возникла, можно сказать, сама собой. Сначала она рассказывала во многом для того, чтобы занять себя и чтобы напоминать себе о доме, который считала утраченным навсегда. Ну и для развлечения окружающих, не без этого. Позже ее уже стали целенаправленно просить, тем более, что читала она в своей жизни достаточно и памятью обладала хорошей, а многолетний опыт преподавания позволял держать аудиторию без напряжения. Страшно сказать, ей это понравилось. Именно рассказывать сказки, немного адаптируя их под реалии этого мира. Рассказывала она хорошо и могла придумать историю практически под любой повод. Повод задали вчера. Вернувшийся из поездки фальку раздавал всем родичам подарки. И это было обычным делом. Он всегда старался порадовать семейство даже после недолгого отсутствия. Тилечка получила удивительное магическое зеркало в ажурной раме. С его помощью можно было не только связываться со знакомыми магами, но еще что-то там делать елизавета не вникала, просто восхитилась красивым предметом. Оказалось, что Тилечка что-то такое и просила привезти. елизавета посмеялась, что хорошо, мол, не аленький цветочек, а то пришлось бы тебе, господин мой Фалько, договариваться с чудищем. Тут выяснилось, что ни о каких аленьких цветочках и связанных с ними чудищах здесь и слыхом не слыхивали. Но как тут было не заявить на следующий вечер сказку? В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец. «И были у него три дочери, одна одной краше», — начала, как водится, елизавета Посыл был понятен. «Здесь купец, если не в каждом доме, то через одного. И везут дочкам редкости, только в путь. Потом эти дочки приходят в класс Лизаветы заниматься и хвастаются. Кому щи, кому жемчуг, кому что там еще вчера привезли. Поэтому сказка оказалась очень даже к месту». «Хочешь тилечка, цветочек аленький?» — усмехнулся Маттео, когда история подошла к концу краше которого нет на целом свете, подхватила телечка Не отказалась бы взглянуть. «Значит, всем, кто соберется свататься к телечке будем давать задание – найти цветочек», усмехнулся Роджеро, один из телечкиных названных братьев. К телечке сватались. Еще бы, незамужняя дева подходящего возраста в могущественном семействе вела Сиофару. Пока попыток было две, и одного соискателя отправил во своя сифальку, подсказал ему девицу из не менее родовитого семейства, кого-то из полюцких вассу. Второго отворотила сама Тилечка. Замуж она пока не стремилась, и самому факту сватовства без какого-либо интереса именно к ее персоне не радовалась совершенно. «Только чудище мне не нужно вот совсем», сообщила дева. «А если это не чудище, а заколдованный принц?» возмутился юный Тамазо, внук Фалько. принц расколдуем, делов-то, только без обязательств, ясно вам?» задорно усмехнула Тилечка. «Не нужны мне такие принцы, которые сами себя из чудищ расколдовать не могут». «У него же было такое условие. Только девушка, которая его полюбит в зверском обличье, сможет расколдовать. И никак иначе», — усмехнулся Фалько. «Он знал кое-что о наложенных заклятиях, отнимающих часть возможностей, и о влюбленных, но ну, не девах, но особых, которые могут помочь тебе заклятия снять», — он говорил как специалист. «Тогда и цветочков не надо», — фыркнула Тилечка. Или мы посмотрим на них отдельно, без сказки? Что мы вообще знаем о цветочках?» «Да по всему дворцу растут твои цветочки», – фыркнул юный Томазо. Без чудища ему было неинтересно. «Это фиалки. Я их знаю, видела много. А вдруг есть какие-то прекрасные цветы, которых я не знаю? И мы бы их нашли и подарили госпоже Элизабетте». Телечка звала Элизавету так, как привыкла с самого первого дня. И ничего плохого, по факту, в этом не было. «Давай поищем», – откликнулся Дамиану он всегда был за научные авантюры. «О, я знала, что могу на тебя положиться», обрадовалась Стилечка. «Завтра приступим? Только после занятий, хорошо? У меня завтра их особенно много». «Договорились», усмехнулся Дамиану. «Дети, внуки, гости и прочие постепенно рассосались. Остались коты, но они тут всегда живут. И Елизавета с Фальку». «Спасибо, госпожа моя Лиза, мне понравилось», улыбнулся он. Только не заронили ли мы в голову нашей Тилечки очередную невероятную мысль? Тилечке было интересно все. Химические опыты, наблюдение звезд в телескоп, переводы с незнакомых языков, магические заклинания, артефакты и их свойства. Теперь растения? Ну, поглядим. Лизавета поцеловала мужа и потянула его прочь с дивана, в соседнюю с гостиной спальню. Тилечка и теория На следующий день Тилечка после всех занятий явилась в библиотеку Ордена Света. Орден был научным и магическим. Тут изучали все, что поддавалось изучению. Природу, общество, мир вокруг, темных тварей. Да-да-да, их тоже. Магические артефакты и что только еще можно вообразить. Библиотекарь, брат Орфео, Тилечку знал и относился к ней хорошо. Потому что, надо же, девочка, а как стремиться к знаниям? Мальчишкам бы так. Телечка только фыркала на такие слова и шла себе заниматься дальше. Сегодня она озадачила брата-библиотекаря вопросом. «Подскажите, любезный брат Орфео, а что можно почитать о цветах?» «О цветах?» – удивился тот. «Обычно Телечкины интересы были намного более глобальными». «Да, запрос звучит так. Цветочек аленький, краши которого нет на белом свете». «Любопытно», – согласился брат Орфео. «Где это ты о таком вычитала?» «Сказку услышала», – с готовностью пояснила телечка К сказкам в Ордене Света относились необыкновенно серьезно, ведь они на пустом месте не рождаются, значит что-то в самом деле послужило прототипом и отправной точкой. Тилечке пришлось пересказать услышанное накануне от госпожи Элизабетты, и она в которой уже раз пожалела, что ей совершенно не даются все эти обороты и красивости, которыми владеет ее приемная матушка. Зато она изложила факты – купец, три дочери, экспедиция, цветочек. Чудовище, возвращение, выбор младшей дочери и ее экспедиция в замок-чудовище. И далее любовная история с элементами родственной зависти и счастливым концом. Брат Орфео внимательно выслушал, похмыкал, затем спросил. «А тебе-то чего надо? Цветочек или заколдованного принца?» «Нет-нет, никаких принцев!» – решительно замотала она головой. «Тогда, очевидно, нужно смотреть гербарии». Брат Орфео отправился в соответствующую секцию библиотеки и принес несколько книг, по его мнению, наиболее полных и хорошо иллюстрированных. И так ему вся эта история запала в душу, что он сел подле Тилечки и вместе с ней принялся рассматривать иллюстрации. Многие цветы, описанные в гербариях, были самыми обычными, их все видели. Но кто, скажите, не видел олеандра или розы? Опять же, не каждый цветок подходил Тилечке. Ей был нужен непременно аленький и никак иначе. Красных цветов тоже хватало – целебных трав, кустарников с меленькими цветочками и крупных садовых красавцев. Телечка даже подумала, что уже пора завести в оранжерею госпожи Элизабетты специального садовника с порталом. Пусть приносит ей из разных уголков мира самые красивые цветы, а уж она непременно уговорит их расти и цвести. Если на ее холодной родине у нее все окна были в цветах, то здесь-то само Великое Солнце велело. Тилечка заложила для себя несколько описаний и изображений и выписала названия и места обитания. Надо бы посмотреть на всю эту растительность в естественной среде, потому что рисунок миниатюриста – это одно, а настоящее растение – совершенно другое. Вот, скажем, тюльпан – алый и невероятно притягательный. Говорят, где-то у неверных их очень много, а теперь еще не только у них. это фара выходит в Аллическое море и затем в Срединное, а где-то далеко на севере есть Полуночное – И на его берегах живут неведомые голланды, которые торгуют всем подряд, точно как жители Фару. Но корабли у них не галеры, а большие парусники, вроде тех, что строят в Кайне. И на таком корабле, говорят, можно обойти даже вокруг света. Уж, конечно, они натащили себе цветов и от неверных, и еще только Великое Солнце знает от кого. Или гладиолус. Вроде и везде встречается, но опытные путешественники говорят, что на юге Срединное море омывает берега Великого Солнечного континента, И там-то подлинное царство Великого Солнца, только ослепляющий свет и испепеляющее тепло, и песок под ногами, потому что мало что выживает в такой жаре. Говорят, где-то южнее великих песчаных пустынь что-то растет и кто-то живет, и там растут всем гладиолусам гладиолусы, огромные и алые, необыкновенно красивые. А вот орхидея, и хоть прямо в книгах не приводилось рисунков ярко-алых цветов, но Тилечка предполагала, что они бывают. Как-нибудь, их же так много. Тут же прилагался перечень полезных свойств. Оказывается, из клубней некоторых видов можно варить приворотное зелье. Ага, только бы не потравить объект приворота, они же ядовитые. Или вот взять стебли дендробиума и подметать там, откуда вынесли покойника. Смерть-то и не вернется больше. Да-да, так и позволит госпожа Элизабетта расходовать свой дендробиум на такое дело. полтой просто помыть можно. И еще, и еще, и еще. «Ладно, пока можно и остановиться и попробовать взглянуть на какие-то из этих цветов в действительности. Вдруг они вовсе не такие красивые, как на миниатюрах книгах?» телечка отдала книгу брату Арфео. Он внимательно и придирчиво их оглядел. Конечно, телечка была очень аккуратной и прилежной ученицей, но порядок есть порядок. Она уже собралась прощаться и уходить, когда он спросил. «Скажи-ка, а ты бы отправилась к чудищу, если бы это нужно было, чтобы спасти твоего отца?» Телечка остановилась и вздохнула. «Если и родного отца? Честно, не знаю. А вот если господина Фалько, там без разговоров. Потому что если бы с тем чудищем было бы что-то не так, то господин Фалько потом от того чудища бы мокрого места не оставил. Да-да, кучку пепла, и развеял бы потом ее над лагуной. И нету чудища».